глава 7 первые три месяца в ловуде показались мне веком и отнюдь не золотым я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко. В течение января, февраля и части марта, сначала из-за глубоких снегов, а затем после их таяния, из-за весенней распутицы, наши прогулки ограничивались садом. Исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневный час, чтобы дышать свежим воздухом. Увогая одежда не могла защитить нас от резкого холода, у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там, руки без перчаток вечно зябли и покрывались цыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их израненные и онемевшие в башмаки. доводило нас до отчаяния и крайняя скудость пищи. У нас был здоровый аппетит растущих детей, А получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов. Отдав третьей претендентке, по крайней мере, Половину моего кофе я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом. В эти зимние месяцы особенно унылы бывали воскресенья. Нам приходилось плести за две мели в Броколь-Бречскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие. Во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом. По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой. Резкий ветер дул с севера, заснеженных холмов и буквально обжигал нам лицо. Я вспоминаю, как мисс Темпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно храбрым солдатам. Другие учительницы-бедняжки были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас, как мечтали мы, возвращаясь о свете и тепле яркого камина. Но малышам и в этом было отказано. Перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки Жались друг к другу малыши, прячаясь зябшие руки под передники. Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба, то есть целый ломоть вместо половины. И, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения. Остальное я неизменно должна была отдавать. В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из катехизиса, а также пятую, шестую и седьмую главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер. Она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно — бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они обессиле попускались на пол, тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями. Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Броккельхерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Лободе, Может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствии я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился. Однажды, после обеда, я находилась в ловоде уже свыше трех недель, я сидела, держа в руках аспидную доску и размышляла над трудным примером наделения. Как вдруг... Рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт, и когда две минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась как один человек. Мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темпль она тоже поднялась. Вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхеде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась. Это был мистер Броккельхерст в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу. У меня были свои причины опасаться его приезда. Я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала мисс Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Броккельхерста поставить мисс Стэмпль и других учительниц в известность относительно порочности моей натур Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеймить меня, как дурную девочку. И вот теперь он был здесь. Он стоял возле мисс Темпль и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая ей испорчены И с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот. И так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие. Я полагаю, мисс Темпль, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дел, они пригодятся для коленкоровых рубашек. Я подобрал к ним иголки, пожалуйста. Не забудьте сказать, мисс Смит, что я не записал штопольные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек, и пожалуйста чтобы она ни в коем случае не выдавала каждой ученице больше, чем по одной. Если давать им по нескольку, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках. Там было много очень худо заштопанных чулок. «Дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно». Он замолчал. «Ваши указания будут исполнены, сэр», — ответила мисс Темпль. «И потом, сударыня», — продолжал он. «Прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю два раза рюшки на воротниках. Это слишком часто. Согласно правилам, они могут менять их только однажды». Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и когда они уходили, я разрешила им переменить трюшки. Мистер Броклихерст кивнул. «Ну, один раз. Куда ни шло, но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом, еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее. Принимая отчет от экономки... Я обнаружил, что за две недели воспитанницам был дважды выдан второй завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество? Кто его разрешил? Это я распорядилась, сэр, — отозвалась мисс Темпль. Завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть а я не рискнула оставить их голодными до обеда. Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее. Вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака, какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать предлагаем взамен более вкусные кушанья поступая так вы просто тешите их плоть а значит извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения наоборот всякий такой случай дает нам лишний повод для того чтобы укрепить дух воспитанниц научить их мужественно переносить земные лишения очень уместно была бы небольшая речь Опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним, о его наставлениях, что и не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, о его божественном утешении и «Если вы жаждете или страждете, во имя мое благо вам будет». «О, сударыня! Вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертной души Мистер Брокльхерст снова сделал паузу, видимо, взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темпля опустила взор, теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резет скульптора может открыть его. Тем временем мистер Броклихерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор. «Мисс Темпль! Мисс Темпль? Что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыни, кудрявые, вся голова кудрявая!» И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала. «Это Джулия Северн», — отозвалась мисс Темпль очень спокойно. «Джулия Северн или кто другой, сударыня? Но по какому праву она разрешает себе ходить трострёпой? Как смеет она так дерзко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у неё на голове целая шапка кудрей!» Волосы у Джулии вьются от природы, — ответила мисс Темпль ещё спокойнее. «От природы! Но мы не можем подчиняться природе. Я хочу, чтобы эти девочки стали детьми милосердия. И потом, зачем такие космы?» Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпли, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер. Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается. Вон у той высокой. Скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене. Мисс Темпли провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Броккельхерст не видел их. Возможно, он тогда понял бы, что сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек. В течение пяти минут рассматривал он оборотную сторону этих живых медалей, затем изрек, и слова его прозвучали, как смертный приговор. «А космы следует остричь!» Мисс Темпль, видимо, что-то ему возразил «Сударыня!» — продолжил он. «Я служу владыке, царство которого не от мира сего, и моя миссия — умершвлять в этих девушках вожделение плоти. «Научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умощать свои волосы и рядиться в пышной одежды. Каждый из этих молодых особ носит косы. и конечно, заплело тщеславие. Всех, их повторяю я, нужна стричь. Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют». Здесь мистера Броккельхерста прервали. В комнату вошли гости. Это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких, красивых девушках лет 16 и семнадцати были входившие тогда в моду касторовые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов не спадали на шею густые пряди тщательно завитых волос. Пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны. Это были барышни Брокольхерст с матерью. Мисс Темпль встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брокольхерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой спрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят. Другое отвлекло и приковало мое внимание. Прислушиваясь к речам мистера Броккельхерста и мисс Темпли, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее — оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол. Раздался ужасный предательский треск. Все взоры обратились ко мне. Теперь я знала, что все погибло, и наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему Оно не замедлило разразиться. «Какая неосторожная девочка!» — сказал мистер Брокли Херст и сейчас же добавил. «Кстати, это новая воспитанница!» Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал. «Я должен сказать по поводу нее несколько слов», — затем, возвысив голос, «каким громким он показался мне», — заявил. «Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед!» Своими силами я бы не могла подняться. Все мои члены точно онемели, но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье. А мисс Темплил ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула, «Не бойся, Джей, я видела, что ты не нарочно ты не будешь наказана». Но этот ласковый шепот, вонзился в мое сердце, как кинжал. «Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», — подумала я. И мое сердце забилось от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Риды, Броккельхерсты и компании. Я ведь не Эллен Бернс. «Принесите вон тот стул», — сказал мистер Броккельхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек, стул был принесен. «Поставьте на него эту девочку!» Кто-то поставил меня на стул, кто не помню Я ничего не сознавала. Я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Броколь Херста, и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мной волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев. Мистер Брокльхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся. «Сударыня», — сказал он, обращаясь к своему семейству, — «Мисс Темплин, наставница и дети, вы видите эту девочку?» Конечно, они видели. Я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они точно зажигательные стекла обжигают мою кожу. «Смотрите!» Она еще молодая кажется обычным ребенком. Бог по своему милосердию дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам. Она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако к моему прискорбию я должен сказать, что это так. Наступила пауза, во время которой я почувствовал что мне уже удается сдержать дрожь сотрясавшую все мои члены, ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью. «Дорогие дети!» — продолжал с пафосом проповедник. «Это печальный, горестный случай, но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец господних, на самом деле отверженная». Это не член верного стада, она втерлась в него. Она — враг. Берегитесь ее. Остерегайтесь следовать ее примеру. Если нужно, избегайте ее общества исключите ее из ваших игр. Держитесь от нее подальше. А вы — наставницы. Следите за ней. Наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово. «Расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу. Если только спасение возможно, ибо это дитя». «Мой язык едва мне повинуется». «Этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится брами и стоит на коленях перед Джаганатом. это девочка — лгунья» затем последовала десятиминутная пауза в течение которой я уже овладев собой наблюдала как вся женская половина семьи брокли херсто извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам причем мамаша качала головой а обе барышни шептали. какой ужас мистер брокли херст продолжал все это ее узнал от ее благодетельницы той благочестивой и милосердной дамы которую дочерила ее сироту воспитала как собственную дочь и за чью доброту и великодушия этот злосчастный ребенок отплатил такой черной такой жестокой неблагодарностью что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее собственными детьми чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту. Она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифизда. И вы, наставница и директриса, прошу вас, не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее. После этого риторического заключения мистер Броклихерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству. Дамы встали, поклонились мисс Темпль, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери, обернувшись, мой обличитель сказал «Пусть она еще полчаса стоит на стуле, и пусть ней сегодня никто не разговаривает». И вот я стояла на этом возвышении, Ещё несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать, но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерываемое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня, на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них, как пронизывал их лучистый взгляд. Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне. Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей чай своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. элен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место. Но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка. Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество. Улыбка преобразила ее резкие черты, худенькое личико, запавшие серые глаза. И на них лег отблеск какой-то ангельской доброты. Хотя в это самое время на руке Эллен Бернс красовалась повязка неряхи. И всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Кетчерт отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что элен переписывая упражнение закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы, ведь и на солнце есть пятна. Но глаза людей, подобных мисс Кетчерт, способны видеть только мелкие изъян и слепы к яркому блеску небесных светил.